Рождение Велеса Расскажи, гамоюн, птица вещая, Как Зимун породила Велеса, Имена его назови, Спой о Велесе и о Зовушке И об их великой любви. Ничего не скрою, что ведаю. Думы строгие мои, песни долгие, Вейтесь вы через реки широкие, Вейтесь через горы высокие, Там по горушкам, по дорожушкам Скачут турицы злоторогие. Поперек-то стада Туринова Там бежит Зимунушка родовна. Рожки у Зимун красно-золото, А копытушки бело-серебра, Шерсть унизана скатным жемчугом. И ступала там ладотулица Все по травушке до да муравушки. И от морюшка шла до моря, И от краюшка шла до края. «Ты куда бежишь, свет Зимунушка?» Я бегу, спешу к белым водушкам, да какамешку камешку алатырскому, Обойду вокруг камня белого и копытушки омочу в воде, Обернусь я к красной девицей. Думы строгие мои, песни долгие, Вейтесь вы через реки широкие, Вейтесь через горы высокие, Там по горушкам, по дорожушкам скачут Турицы златороги. Ой, вы, турицы златороги! Отвечайте по чести, по совести. Где вы побыли? Погуляли где? И какое вы чудо видели? Ой, мы видели чудо чудное, как с полярной звезды от вышнего не спадала синяя звездочка, и упала она меж высоких гор, и те горушки опалила. И где падала эта звездочка, появился там синий камень. И тогда из сада Ирийского опускалась и краснодевица, То сама Зимунушка родовна, И брала на камень синь горюч, Он в руках сиял, словно солнце луч. И сошла Зимунка Смородине, И зашла в реку по коленочке, И до пояса погрузилась, Поглубилась до белых грудей. Обмывала горючий камешек, Искупала его в речной струе, Как купала его баюкала. Баю-баю, горючий камешек, Стань ты сыном рода и солнышка, Будешь родович ты Будешь рано и сурьевич, Будешь раною сыном солнца ра. Кто увидит твое величие, Величать тебя станет велесом, Тот, кто силу узрит, а силою... Искупала девица камень, Пеленала его в пеленке и золотую люлечку спать клала. Как качала ту люльку, пела, триста песен над камнем спела и ни разу не развернула. Как открыла горючий камень, видит, вот дитя пред нею. То не солнышко в тучах скрылось, и подули не ветры буйные, то летел с восточной сторонушки от хвангурских гор черный вихрь, и схватил он люлечку Велеса и понес ее над горами, над волнами синего моря. Тяжелеть стал в люльке младенец и не смог сдержать его вихрь, в море люлечку обронил. В синем небушке блещут звезды, В синем морюшке плещут волны, В небесах летит туча-облачко, А по морю плывет люлька-лодочка. Подрастает в люльке младенец Не по дням-часам, по минуточкам, И подплыла к люлечке щука, И, схвативши зубами ленту, Повлекла ее по волнам. И пристала люлечка Велеса к берегам прекрасной Тавриды, к Великой Медведь-горе. Вышел Велес на бережок, где на горке стоял дубок. Обломал он у дуба сук и согнул его в мощный лук. Сделал из тростинки стрелу, а из ленточки — тетиву. Тетиву у лука натягивал, стрелку тоненькую прикладывал. И увидел он в море лебедь, а над ней кружится коршун, Когти острые распускает, Вели стрелку свою пустил, В горло коршу поразил, Кровь впустил его в море синее, Мелкий пух метнул в поднебесье, Легкие перышки к побережью. И услышал он голос с моря, «О, сын рода, ты мой спаситель!» Ты могучий мой избавитель, спас от смерти ты не лебедушку, а дочь Славушки светозовушку. Ты не коршуна погубил, сына Вия ты подстрелил. Лебедь крыльями замахала, воду в морюшке расплескала, а затем она отряхнулась, и царевный вод обернулась. Светлый месяц блестит под ее косой. И горит челой ясной звездочкой. Отвечала Силушка-Велес ей. «Ой ты, милая, Светозоушка, Днем ты белый свет затмеваешь, Ночью землю все освещаешь. Стань же ты мне, Зоушка, женушкой!» И ответила светозовушка, Как день летний не может без солнышка, так и я не могу без тебя, мой свет. Ты возьми меня, Велес, в жены. И восславили их все боги, и цветы бросались с небес. Им венцы золотые сковал сварок, подарила слава колечушке. Красно-солнышко и зимунушка приносили в дар рог с улицею. Принимали Велес со Зовушкой Золотые венцы и кольца, И лилась рекой медовой Из небесной сварги Суина, И шумело море Азовское, Расплескалось и море черное, Днем купалось здесь красно-солнышко, Ночью месяц и часто звездочки.